Глава тридцать восьмая Друзья нервничали. Новенький натянул порезанную и окровавленную футболку. Было холодно. Но исторички было, очевидно, не до них, а физрук зачем-то уехал с ментами. «Блин, ребята, надо идти телефон искать», — суетился Пух. «Родители там с ума сходят. Зачем я только на эту чертовую экскурсию попёрся? Порезанная ладонь больше не кровоточила, но в голове стоял странный звон, как будто кто-то внутри уронил стакан, и теперь он перекатывался внутри мозга. Крюгер, безучастно распинывавший камешки, под ногами отмахнулся. Теди ровно, понял? Дыши жопой. Сходили уже, поискали. Сейчас Васильевна успокоится, спросим, что куда». Новенький нервно прохаживался вдоль скамейки. «Что там случилось-то? Мне домой надо срочно. Всем надо». — ответил шаман. Он переживал за брата, но старался этого не показывать. Еще больше нагнетать обстановку не хотелось. Он решил сменить тему. — А что вы улыбились и хуйню несли какую-то, когда замес пошел? — Испугались просто сильно. Бывает такое, я читал. стрял пух. — У гари Гаррисона своего дебильного? — поинтересовался Крюгер. Он единственный был рад уважительной причине подольше не появляться дома, и потому, успокоившись, снова вел себя... Как ни в чем не бывало. Пух что-то возмущенно забубнил в защиту лучшего писателя в мире. Именно это вдруг сломало что-то внутри шамана. Он не мог притворяться, что ничего не произошло. Не мог участвовать в глупых беседах про глупых фантастов. Не мог не прокручивать снова и снова в голове слова Шварца. «Блядь, короче», — шаман вскочил со скамейки. «Я буду в город выбираться. Там, походу, нездоровые движения какие-то. Мне Леху надо найти». «Вы тут сидите, если хотите, мне похуй». Новенький попытался было усадить его на место, но вовремя отдернулся. Шаман выглядел и вел себя так, словно мог в ответ его ударить. И примирительно сказал. «Санек, успокойся, мало ли что там Шварц говорил. Он, по-моему, вообще сумасшедший. Он же специально хотел тебя выбесить». Шаман мотнул головой. «А омел чё по нам из волыны шмалял? А тебя чё пером ткнули тоже, чтобы меня выбесить?» «Да там хуйня у него, понял?» Подкинулся Крюгер, которому было даже немного завидно, что новый пережил настоящее разбойное нападение, от которого отделался неглубоким порезом и легким испугом. Пузы как ногтем поцарапано. Шварц, походу, лох какой-то. Нож от жопы не отличает. Вот я, когда в позатом году с гаража ибнулся, кровяки было, как из свиньи. В БСМП возили бочины зашивать. Наркоз был, все как полагается. «Вот мы дураки!» — воскликнул Пух. Надо было на них в милицию заявить. Даже звонить никуда не надо. Они же прямо тут были. «Я с мусорами дел не имею», — презрительно сказал шаман, часто слышавший это выражение от друзей брата, которые, младший шаман об этом еще не знал, на самом деле имели с мусорами множество общих дел. Да и не будет им ничего. Новенький задрал футболку и рассматривал свой впалый и живот. «Я же и правда царапиной отделался». «По закону, наверное, и предъявить-то нечего». «Пусть возмещают мне моральный ущерб», — не унимался Аркаша. Ольга Васильевна, о которой они успели забыть, вдруг дернулась на дальней скамейке и залилась смехом. Все подпрыгнули. «Вообще-то ничего смешного», — обиженно пробурчал Пух. И старичка осеклась и снова обмякла. «Блядь», — прошипел Крюгер пацаны, что мне очкливо. В темных кустах кто-то зашевелился. Шаман дернул плечами и расслабил руки. Любой боксер знает, что с силой бьют только новички. Профессионалы выбрасывают расслабленную руку и сжимают кулак за долю секунды до соприкосновения с оппонентом. «Эй! Кто там? А ну выходи!» — крикнул новенький, который кулаки как раз сжал. Из кустов выдвинулся питон. Выглядел он очень странно. Не втягивал сопли и не шмыгал носом. А также не стрелял по сторонам глазками, что было его третьей по невыносимости привычкой. Улыбка была словно приклеена к его бесстрастному лицу. «Я потерялся», — сказал он, — «но вы меня нашли».